«Это было чудесно», — сказала Кэтрин, явно про себя, так что Аня ничего не ответила. Они прошли по дороге, а затем по длинной тропинке к зеленым мезонинам. Но, почти добравшись до ворот двора, вдруг остановились, охваченные одним и тем же чувством, и замерли в молчании, опершись о старую замшелую изгородь и, глядя на задумчивый, материнский приветливый старый дом, смутно вырисовывающийся за вуалью деревьев. Как красивы были зеленые мезонины в зимнюю ночь! Внизу виднелось озеро сверкающих вод, закованное в лед и разрисованное по краям узорчатыми тенями деревьев. Повсюду была тишина, если не считать глухого стаката быстрых копыт лошади, рысцой, бегущей по мосту. Аня улыбнулась, вспомнив, как часто она слышала этот звук, когда лежала в своей постели в мезонине и воображала, что это голоп скачущих в ночи сказочных лошадей. Неожиданно тишину нарушил еще один звук. Кэтрин. Вы? Неужели вы плачете? Почему-то казалось невероятным, что Кэтрин может плакать, но она плакала, и слезы неожиданно придали ей что-то очень человеческое. Аня больше не боялась ее. Кэтрин, дорогая Кэтрин, что случилось? Тебе не понять, задыхаясь, отозвалась Кэтрин. Для тебя... Все всегда было легко. Ты, ты живешь, словно в маленьком магическом кругу красоты и романтичности. Интересно, какое восхитительное открытие сделаю я сегодня. Вот, похоже, твое отношение к жизни. Что же до меня, то я забыла, как жить. Нет, я никогда этого и не знала. Я, я как существо, пойманное в капкан. Никак не могу выбраться из своей клетки. И мне кажется, что кто-то вечно тычет в меня палками сквозь прутья решетки. А ты, у тебя счастье в избытке. Друзья повсюду, жених. Не то, чтобы я хотела иметь жениха, ненавижу мужчин. Но если бы я умерла в этот вечер, ни одной живой душе не стало бы меня не хватать. Как бы тебе понравилось не иметь ни единого друга на всем белом свете!» Голос Кэтрин снова прервался, послышалось рыдание. «Кэтрин, ты говоришь, что любишь откровенность. Я буду откровенна. Если ты так одинока, то это твоя собственная вина. Я хотела подружиться с тобой, но ты была сплошь шипы и колючки». О, я знаю, знаю, как я ненавидела тебя, когда ты приехала, выставляя на показ свое колечко из жемчужинок. — Кэтрин, я не выставляла его на показ. — Наверное, нет. Это просто моя природная злобность. Но оно само бросалось в глаза. Нет, я не завидовала тому, что у тебя есть жених. У меня никогда не возникало желания выйти замуж, Я насмотрелась на это, пока были живы отец и мать. Но меня злило то, что я старше, а ты моя начальница. Я радовалась, когда Прингли доставляли тебе неприятности. Ты, казалось, имела все то, чего не имела я. Обаяние, дружбу, юность, юность. Моя юность была безрадостной и тоскливой. Ты ничего не знаешь об этом ты не знаешь, ты не имеешь ни малейшего понятия, что это такое, когда ты никому не нужна, никому. — Это я-то не знаю, — воскликнула Аня, и в нескольких исполненных горечи фразах обрисовала свое детство, каким оно было до ее приезда в зеленые Мизанины. Жаль, что я не слышала об этом прежде, — сказала Кэтрин. Я отнеслась бы к тебе по-другому. А то ведь ты казалась мне одной из любимец фортуны. Зависть к тебе терзала мою душу. Ты получила должность, о которой я мечтала. Но я знаю, ты лучше меня подготовлена к этой работе. Но я все равно завидовала. Ты красива. По крайней мере, у людей возникает впечатление, что ты красива. Самое раннее из моих воспоминаний — это чьи-то слова. «Какой некрасивый ребенок! А как очаровательно ты входишь в комнату! Я помню, как ты вошла в школу в то первое утро. Но, пожалуй, настоящая причина моей ненависти к тебе заключалась в том, что ты всегда казалась мне охваченной каким-то тайным восторгом, словно каждый день жизни был для тебя приключением. Но, несмотря на всю мою ненависть, бывали моменты, когда я признавалась самой себе, что ты, вероятно, просто попала к нам с какой-то далекой звезды. Право же, Кэтрин, у меня захватывает дух от всех этих комплиментов. Но ведь ты больше не испытываешь ненависти ко мне, правда? Теперь мы можем подружиться? Не знаю. Я никогда не имела подруг тем более почти одного со мной возраста. У меня нет никакого круга общения, и никогда не было. Пожалуй, я и не знаю, как это — дружить. Нет, я больше не чувствую ненависти к тебе. Не знаю, как я отношусь к тебе. О, наверное, это твое знаменитое обаяние начинает оказывать действие на меня». Знаю только, что мне очень хотелось бы рассказать тебе о том, какой была моя жизнь. Я никогда не смогла бы сделать это, если бы ты не рассказала мне о своем детстве. Я хочу, чтобы ты поняла, что сделало меня такой, какая я есть. Не знаю, почему я хочу, чтобы ты поняла это, но чувствую, что хочу». Расскажи мне все, Кэтрин, дорогая, мне очень хочется понять тебя. Да, тебе, я признаю это, действительно известно, что значит быть никому не нужной. Но ты не знаешь, каково чувствовать, что ты не нужна собственным родителям. Моим я была не нужна. Они ненавидели меня с момента моего рождения, и даже до него... И ненавидели друг друга. Да, это так. Они постоянно ссорились. Это были мелкие, гадкие свары. Мое детство вспоминается мне, как ночной кошмар. Они умерли, когда мне было семь лет. И я перешла жить в семью дяди Генри. Им я тоже была не нужна. Они смотрели на меня свысока, так как я пользовалась их благодеяниями. Я помню все презрительные замечания в мой адрес, все оскорбления, все до единого. Я не слышала ни одного доброго слова. Одевали меня в обноски моих двоюродных сестер. Особенно запомнилась мне одна шляпа. Я выглядела в ней как гриб, и они смеялись надо мной всякий раз, когда я ее надевала. Однажды я не выдержала, сорвала шляпу и бросила в огонь. Всю оставшуюся зиму мне пришлось ходить в церковь в ужаснейшем старом капоре. У меня были способности к учебе. Я очень хотела пройти университетский курс и получить степень бакалавра. Но, естественно, с тем же успехом я могла хотеть луну с неба. Дядя Генри даже согласился отдать меня в учительскую семинарию с условием, что я возмещу ему расходы, когда получу место учительницы. Он платил за мое проживание в жалком третье разрядном пансионе, где я ютилась в комнатушке над кухней. Зимой там было холодно, как в леднике, а летом жарко, как в печке. И в любое время года стоял невыветривающийся, застарелый запах стрепни, а одежда, которую мне приходилось носить. Но я получила лицензию и место заместительницы директора в Саммерсайдской средней школе. Единственная удача в моей жизни. С тех пор я экономила на всем, чтобы вернуть дяде Генри не только то, что он потратил на меня, пока я училась в семинаре, но и все, во что обошлось ему мое содержание в те годы, когда я жила у него. Я твердо решила, что не останусь должна ему ни единого цента. Вот почему я жила у миссис Денис и ходила в потрепанной одежде. И я только что кончила платить ему. Впервые в жизни я чувствую себя свободной, но за это время у меня сформировался дурной характер. Я знаю, что я необщительна, в разговоре никогда не могу найти уместных слов, знаю, что по моей собственной вине мною всегда пренебрегают и оставляют меня в стороне от всех светских развлечений, знаю, что я довела до совершенства свое умение быть неприятной. Знаю, что язвительно. Знаю, что мои ученики видят во мне тираншу, что они ненавидят меня. Ты думаешь, меня это не уязвляет? У них всегда такой вид, будто они меня боятся. Терпеть не могу людей, которые смотрят на меня со страхом. Ох, Аня, похоже, ненависть стала моей болезнью. Я очень хочу быть такой, как другие люди, и не могу». Вот это и ожесточает меня. Но ты можешь быть такой, как другие. Аня одной рукой обняла Кэтрин. Ты можешь забыть о ненависти, излечить себя от нее. Жизнь для тебя теперь только начинается. Так как ты, наконец, совершенно свободна и независима, а человек никогда не знает, что может оказаться за следующим поворотом дороги. Я и раньше слышала, как ты говорила это, и я смеялась над твоим поворотом дороги. Но беда в том, что на моей дороге нет поворотов. Я вижу ее, тянущуюся прямо передо мной до самого горизонта. Бесконечное однообразие. «Ах, Аня, пугала ли тебя когда-нибудь жизнь своей пустотой, своими толпами холодных, неинтересных людей? Нет, конечно, не пугала. Тебе-то ведь не придется учительствовать всю оставшуюся жизнь. К тому же ты, как кажется, находишь интересным любого, даже это маленькое круглое красное существо, которое ты называешь Ребеккой Дью. По правде говоря, учительская работа мне глубоко противна, а ничего другого я делать не умею. Школьный учитель всего лишь раб времени. Я знаю, тебе нравится эта работа. Не понимаю, как ты можешь любить ее? Знаешь, Аня, я хочу путешествовать. Это единственное, о чем я всегда мечтала. Я помню ту одну единственную картинку, которая висела на стене моей комнатки на чердаке дома дяди Генри. Выцветшая старая гравюра. Она изображала пальмы вокруг источников пустыни и караван верблюдов, уходящих куда-то вдаль. Эта гравюра буквально зачаровывала меня. Я всегда хотела поехать и найти этот источник. Я хочу увидеть Южный Крест и Тадж-Махал, и колонны Карнака. Я хочу знать, а не просто верить, что Земля круглая. Но я никогда не смогу осуществить свою мечту на скромное жалование учительницы. Мне придется вечно молоть всякую чепуху о женах Генриха VIII и неистощимых природных ресурсах Канады. Аня засмеялась. Теперь можно было смеяться без всяких опасений, так как в голосе Кэтрин уже не было горечи. В нем звучали лишь сожаление и раздражение. Во всяком случае, мы будем подругами, и наша дружба начнется с того, что мы весело проведем здесь следующие десять дней. Я всегда хотела подружиться с тобой, Кэтрин, через богемную Ка. Я всегда чувствовала, что под всеми твоими шипами и колючками есть нечто такое, ради чего стоит постараться подружиться с тобой. Так вот, что ты на самом деле думала обо мне. Я часто задавалась вопросом, какой ты меня видишь. Что ж, Барсу придется заняться изменением своих пятен, если это вообще осуществимо. Примечание. Намек на страфу из Библии может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои. Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое. Конец примечания. Я могу поверить почти во что угодно в этих твоих зеленых мезонинах. Из всех мест, в каких я была, это первое, где я чувствую себя дома. Я хотела бы быть более похожей на других людей, если еще не поздно. Я даже попрактикуюсь в изображении солнечной улыбки, чтобы встретить ею этого твоего Гилберта, когда он приедет сюда завтра вечером. Конечно, я уже забыла, как говорить с молодыми людьми, если вообще когда-либо это знала. Он просто будет считать меня старой девой и третьей лишней. Интересно, буду ли я, когда лягу сегодня в постель, злиться на себя за то, что сняла маску и позволила тебе заглянуть в мою измученную душу? Нет, не будешь. Ты подумаешь я рада, что теперь она увидела во мне просто человека. Мы уютно свернемся под теплыми пушистыми шерстяными одеялами. Скорее всего, в каждой постели окажутся две грелки с водой, так как, вероятно, обе и Марила и миссис Линд, опасаясь, что другая об этом забыла, положат по одной и ты ощутишь восхитительную сонливость после прогулки в морозном лунном свете. А потом не успеешь оглянуться, как уже будет утро, и ты почувствуешь себя, как первый человек, открывший, что небо голубое. А еще ты углубишь свои знания о плампудинге, так как поможешь мне приготовить его ко вторнику, Великолепный, с множеством изюма.